Несколько мгновений она смотрела на бумажный лист, потом вздохнула и отложила его. «Я прочитала. Только не знаю, поможет ли. Кое-что тут понятно, но другое. Тут шесть подписей. Очевидно, это и есть шесть великих сторон». Я не торопил. Я ждал. «Свет», — сказала Эллен. «Тьма? Это понятно, да?» «Светлые и темные», — сказал я. «Я не вижу других вариантов». А я бы скорее сказала... «Ночной и дневной дозоры». Элен подняла вверх палец, будто строгая учительница, поправляющая ученика. «Это же не силы, это стороны». «Принимается», — сказал я. «Дальше будет инквизиция». «Инквизиции не будет», — сказала Элен. «В 1215 году учреждена человеческая церковная инквизиция. Наша была создана в 1217-м», — сказал я. Верно. По сути, мы заимствовали идею и название. Что-то я забываю основы. Хорошо, что там дальше? Конклав. Это понятно, сказал я с облегчением. Я был знаком. Это конклав ведьм. Они всегда держались на особицу. Но... Великая страна... Сейчас ведьмы лишь часть дневного дозора, сказала Эллин. Ну или ночного. Просто они предпочитают называться волшебницами, целительницами. Элен, извини, Антон, но не стоит быть фарисеями. Целительницы и волшебницы, по сути, своей ведьмы. Все женщины в большей мере используют приемы ведьмовской магии». «Моя жена не ведьма». «Хорошо», — сказала Эллен. «Я вовсе не имею в виду, что она подходит под формальный признак. Я о некой сути». «По некоторой сути, все женщины ведьмы, даже не иные», — сказал я. «Но Светлана не может быть одной из сторон, в смысле той стороной, которая Конклав. Она не входила в круги ведьм, она не присягала Конклаву, она не ведьма. Да юре. Согласна, — сказала Элен, помолчав. Если тебя тревожит мысль, что Светлана может потребоваться в этом шестом дозоре, то я согласна, она не подходит. Действительно согласна, тебе придется искать настоящую ведьму. Что там дальше? — спросила я. Хозяин хозяев. «Мне кажется, это очень просто», — сказал я. «Хозяин, как нынче принято говорить, мастер». «Логично. Мастер вампиров», — Эллен нахмурилась. «Но я никогда не слышала, что у них есть некий верховный вождь. Вампиры связаны узами крови, подчинение идет именно по линии, кто кого обратил. Но неужели есть самый первый вампир?» Я молчал. Я думал о Лилит. «Могла она быть самой первой вампиршей мира? самый самый той, что в преданиях и легендах стала старше Евы, превратилась в демоническое и неудачное творение Бога. Той, что назвалась Евой то ли в приступе гордыни, то ли забавляясь этой нехитрой загадкой. Все может быть, но тогда тигр ее прикончил и пропылесосил. Что, это значит, мастера мастеров больше нет? Или эту должность кто-то займет? я мысленно отметил, что у меня есть вопрос к Завулону, очень серьезный и важный вопрос. «Видимо, есть», — сказал я. «В конце концов, я никогда не слышал и о том, кто главный в ночном дозоре, ну, если брать мировой масштаб. В Москве главный гессер, по России тоже он. Это никак бумажками не предписано, но все это понимают. Но чтобы по всему миру самый-самый светлый... Великий вождь и повелитель не слыхал. «Наверное, у нас как у вампиров», — ехидно сказала элен «Все по географическому признаку». Мы, понимающие, улыбнулись друг другу. «Дальше, в принципе, тоже понятно». Элин задумалась на миг. «Принимающий облик». «Оборотни», — кивнул я. «Ты хоть когда-нибудь, хоть что-нибудь слышал о какой-то руководящей структуре у оборотней?» Вожак стаи или еще кто-то? Я покачал головой. У дозоров есть локальное руководство, сказала элен В Европе, к примеру, де факто управляют всем французские и немецкие дозоры. Французский ночной и немецкий дневной. Хотя голландцы. Ладно, не знаю, но Гессер тебе подскажет, наверное, кто им командует. Увидим конклав. Тут все четко. У вампиров мастер хоть никто и не слышал о высшем хозяине для всех вампиров. Но оборотни! «Семейная структура», — сказал я. «Укушенные образуют прайд. Но прайд не бывает большим. Там один вожак, самец или самка». «Эко ты о них жестко», — сказала Эллен. «Как о зверях». Я упрек проигнорировал. «И никогда один прайд не командует другим». Если возникает конфликт, они сражаются. Если конфликт доходит до полного ожесточения, сражаются вожаки. Прайд убитого вожака поглощается победившим Прайдом. Но какого-то суперпрайда нет. «Спроси Хену», — сказала Эллен. «Это самый старый оборотень, насколько я знаю. Превращается в смелодона». «Знаю». Я потер переносицу. «Принимающий облик. Даже намека на название структуры нет. Ну, ладно. Спрошу Хену. Читай, кто там еще?» «А вот это ставит меня в тупик», — призналась Эллин. «Я и перевела-то только через сумрак». «Основа». «Основа?» «Краеугольный камень. Фундамент. Опора. Основа. Я не знаю этого слова, я только смысл считала. И подпись шла последней. А в таких документах это важно». «Знаю». «Не дурак», — кивнул я. «Скрепляющая подпись, окончательное решение, основа. Сумрак», — предположила Эллен. «Лично. Пришел и подписал документ. Я пожал плечами. Я представил себе тигра, пылесосящего пол на кухне, с чашкой кофе в свободной руке». «Все может быть», — сказала Эллен. «Все», — согласился я настала пора задавать вопросы великим элен вернула документ в футляр выключила фонарь и взяла меня за руку пойдем обратно антон после неизменной прохладной сырости подвала коридоры дозора казались почти жаркими хотя судя по попадающимся навстречу сотрудникам многие из которых были в джемперах или свитерах у нас что то опять не ладилось с отоплением Старое здание. Оно и есть старое здание. К шефу я не пошел. Я искал Ольгу. В ее кабинете было пусто. В отделе внутреннего контроля, который она возглавляла последние годы, тоже никого не оказалось. Да и отдел-то этот, шутливо называемый «внутренней инквизицией», состоял из двух человек — самой Ольги и Алишера. Нашел я Ольгу в научном отделе. Тоже полупустом. Последнее время часть сотрудников повадилась работать по удаленке, а другая, вероятно, сейчас рыла носом землю в поле. Пыталась узнать у старых иных и в региональных дозорах хоть что-то, относящееся к сказанному тиграм. Удивительно, что при этом никто не удосужился спуститься в архив. Ольга сидела рядом с единственной оказавшейся в отделе сотрудницей — Людочкой. Выглядела иная пятого уровня именно так, как должна выглядеть женщина, которую зовут уменьшительным именем — двадцатилетней девчонкой. Уже лет десять она так выглядела, а вообще-то ей было под пятьдесят. Впрочем, и Ольга никак на свои сотни лет не тянула. Женщины мило трепались в окружении пустых столов с компьютерными терминалами, шкафов с книгами и свитками. Ну, не архив, но тоже немало. Они выглядели сплетничающими в библиотеке студентками. «А еще она любит спать со мной на подушке», — говорила Людочка. «Представляешь, забирается под одеяло, голову высовывает и кладет на подушку, как человек. Такая кроха умный, как человек». — подтвердила Ольга, косясь на меня. — Привет, Антон. — Только он не иной. — Не человек. Он собака. — Конечно. — Людочка слегка обиделась. — Разумеется. — Ой, здравствуйте, Антон. — Могу я с вами посидеть? — спросил я, беря стул. — Садись, — сказала Ольга. — Удивлен? — Чем? — Что я сижу и болтаю. Конец света на носу, а я тут с подружкой присела. «Может, для тебя конец света — рядовое мероприятие?» — дипломатично ответил я. «Нет, но жизнь так устроена, что где-то всегда происходит какой-нибудь маленький локальный конец света. Сходят с путей поезда, падают самолеты, тонут корабли, взрываются нефтехранилища. Эпидемии выкашивают целые страны, убийцы вырезают целые семьи, маньяки пытают детей. Ольга встала, присела на стол, глядя мне в глаза. Людмила попыталась подняться, видимо, чтобы уйти, но Ольга остановила ее взмахом руки и продолжала. Умирают те, кто кому-то дорог. Годами и десятилетиями полыхают войны. Крестоносцы режут мусульман, Мусульмане взрывают иудеев, хуту режут тутси, а люди живут. Кто-то смотрит в небо, исчисляя ход планет. Кто-то сеет зерно, кто-то изменяет жене, кто-то режет кошельки, кто-то рисует картины. Солдаты задыхались на Ипри, а Бальмонт писал «Высокий миг создать свою струну, струить жемчужный дождь» сердца волнуя. Люди заживо горели в танках, дети плакали от голода в холодных постелях, женщины, синие от голода, таскали листы брони, строя танки. А где-то рядом композитор писал «Бравурный марш для победного шествия», а где-то писатель сочинял для детей веселые рассказики. «Какие веселые истории в войну!» — начал было я. Носово читал, дозорный. Ольга прищурилась. Не мог не читать в детстве-то. Да и дочки, небось, читал. Мишкина каша, огородники. В сорок втором году он их писал. Когда все на волоске висело. Есть там хоть слово о войне и смерти? Нет, потому что если нельзя дать детям хлеба, то надо дать хотя бы надежду. да. Ты сейчас скажешь, что я дозорная, я светлая, я высшая, а я сижу и болтаю. Сядь! Я еще не закончила, Людмила? Да, я болтаю, потому что все, кто может заниматься твоим делом, этим сейчас занимаются, а кто не может, занимается обычными своими делами, своим хлебом, своей мелодией, своими жуликами-карманниками своим дурацким маленьким расследованием, даже если апокалипсис, потому что если он не случится, хлеб не должен сгнить на корню, а песенка не прозвучать, и вор должен сидеть в тюрьме, и служебные проступки должны быть расследованы». Она повернулась к Людочке. Та смотрела на нее круглыми перепуганными глазами. «Сколько лет твоему песику?» Людмила сглотнула, Опустила взгляд. «Двадцать...» 20... «Не слышу». «Двадцать семь...» «Я не...» «Я очень правильно кормлю», — Ольга молчала. «Это даже не седьмого уровня воздействия», — со слезами воскликнула Людмила. «Когда я что просила от дозора?» «Дело не в том, что не просила», — рявкнула Ольга. «Дело в том, что не предупредила дура». Тебе положено по рангу несколько вмешательств ежегодно, до пятого уровня включительно. Табель зарплатный открой. Но что может, я сегодня лично подписала право на продление жизни ведьменному коту. И это не обычная мелкая гадкая ведьмочка, это бабушка московского отделения, и ее коту семьдесят с лишним лет, и хрен бы мы выдали разрешение. Мы этого кота отслеживаем не весь сколько, в нем не меньше половины ее силы. Но поскольку у ведьмы на руках имелся акт расследования дневного дозора о твоем двукратном продлении жизни домашнему животному, ничегошеньки я сделать не смогла. Людочка, побелев как лист бумаги, смотрела на Ольгу. «Встала и пошла вон», — сказала Ольга. «И не попадайся мне сегодня на глаза. Иди, работай дома, сама знаешь, что происходит». «И что... что будет...» Людмила сглотнула. «Да ничего не будет!» — буркнула Ольга. животное это ни при чем!» Людмила бросилась к дверям, будто боялась, что Ольга передумает. «В следующий раз, дура, подавай официальный запрос!» — крикнула ей в спину Ольга. Вздохнула, покачала головой. «Антон, ну вот как с такими работать?» «С чем пришел?» «Ты мне нужна как женщина!» — буркнул я. «Что, мячик в туалет закатился?» — поинтересовалась Ольга. «Слушай, ты что, специально изучила все детские анекдоты?» — спросил я. «Нет, я, если ты помнишь, очень долго была чучелом совы», — Ольга ухмыльнулась. «И не всегда стояла в кабинете Гессера. Двадцать лет простояла в школе в кабинете биологии». «Какой ужас!» — искренне воскликнул я. «Не то слово. Такого насмотрелась и наслушалась». «Ну, так что нужно?» «Кому подчиняется твой муж?» Прямо спросил я. Ольга подумала, уточнила. «Это как-то связано с расследованием?» «Напрямую. Ты же читала мою утреннюю докладную». «Конечно, не повторяйся», — отмахнулась Ольга. «Про шесть великих сторон помнишь?» «Да, чушь. Я на свете пожила, Антон. Всю жизнь в дозоре. Никто никогда...» Никаких великих сторон, я был внизу в архиве, попросил помощи у Киллоран. Она нашла один старый документ, там упоминаются шесть великих сторон. Но очень туманно, в общем, это свет, тьма, конклав, хозяин-хозяев, принимающий облик, основа. Ольга потерла лоб, опустила глаза, посмотрела на меня, спрыгнула со стола, достала пачку сигарет, закурила, прищурилась посмотрела на меня с иронией. «И ты, соотнеся сказанное тигром и... новую информацию, решил, что это ночной дозор, дневной дозор, ведьмы, вампиры, оборотни и неведомая хрень, может быть, даже сам сумрак?» Ольга выпустила струю дыма, запрокинула голову, глядя в потолок. «Значит, Киллоран... Как там ее зовут? Хелен?» да. «Шесть высоких сторон...» — Ольга вздохнула. «Ну, смотри, у меня для тебя есть две новости». «Хорошая и плохая?» «Да, как положено», — сказала Ольга, но тон ее мне не понравился. «Во-первых, ни у ночного, ни у дневного дозоров нет высшего руководства. Даже по России официально нет, хотя Гесер, конечно, главный». «То есть у нас как у вампиров?» «Хозяин территории, который всех на ней укусил». «Примерно так. Или кто всех инициировал. Не знаю. Помнишь ли ты еще, но тебя ведь инициировал Гессер. Если разобраться, то почти все у нас восходят к нему, как к инициатору». «Уже плохо», — кивнул я. «Про ведьм вроде как понятно», — сказала Ольга. Про самого-самого главного вампира не в курсе. Но у оборотней точно верховных властителей нет. Можешь Хену спросить. Вот и то тоже самое посоветовала. Разочарованно ответил я. Ольга косо глянула на меня, потом продолжила. Что касается основы, тоже без понятия. И это, Антон, была хорошая новость. «А что тогда у нас плохое?» Требовательно спросил я. «Пошли». — ответила Ольга, беря меня за руку. — Пошли! — Высший. Спрашивать я ничего не стал. Во-первых, сам люблю устраивать такие выволочки. Во-вторых, она бы ничего не ответила. В-третьих, я чувствовал, что мне очень не понравится плохая новость. Мы спускались все ниже и ниже, к шестому подземному уровню, к архиву. У меня тревожно заныло в груди. «Городецкий сегодня заходил в архив?» — спросила Ольга у двух охранников. Те явно растерялись. «Да», — решился, наконец, ответить старший из них шестого уровня. «Но он же имеет право». «Он бы мог пройти так, что мы не заметили», — добавил второй, вообще седьмой уровень. «Надо же! Подняли самых слабых на дежурство. Все в поле». «Разумеется». — сказала Ольга. — Высший всегда может задурить голову низкоуровневому. С этой доброй фразой она потащила меня дальше, распахнула двери архива. Все было, как и час назад — темнота, конус света над столом. Ольга молча пошла к столу. Но я уже, предчувствуя недоброе, посмотрел на нее сквозь сумрак. К чертям все предостережения, Эллин. Ольга шла по архиву, покрытая чешуйчатой броней из заклинаний. Похоже, пока мы опускались, она активировала изрядную часть своего арсенала. На пальцах Великой полыхали разноцветные радуги заклинаний. У стола Ольга остановилась, оглянулась, потрогала чайник, стоящий на столе, открыла коробку, которую мы нашли с Элен. достала документ, Глянула мельком. «Не молчи», — сказал я. Ольга молчала. «Элен?» — позвал я. «Элен!» «Не ори», — сказала Ольга. «Нет ее здесь». «А где она?» «Откуда я знаю? В Дублине, к примеру. Ты часто к ней заходил?» «Вчера и позавчера». «До этого». «Ну, год, наверное, не заглядывал», — пробормотал я, чувствуя, как наползает «Ужас». Она уехала год с лишним назад, закончила делать свои выписки, скопировала то, что хотела, в обмен на другие документы, но ну и уехала, надоело ей тут сидеть. «Тебя что, не было тогда в Москве?» Я молчал. «Кто же тебе голову задурил-то?» — спросила Ольга, высший. «Ты понимаешь, что был одурачен, одурманен, околдован». Кто бы тут ни был, это не Эллен Киллоран. Архив давно уже стоит пустой. Надо, спустился, свет зажег, закопался в каталоге и ищешь, что тебе надо. «Знаешь, что самое плохое?» — спросил я. Ольга замолчала. «Я помню, как Эллен уезжала», — сказал я. «Она же вечеринку устраивала прямо тут. Мы с ней даже танцевали». Я помню. Теперь помню.